Глава 26. Два лика-лика. Вернувшись домой, не успел я выйти из кареты, как тут же был вызван к л е т а р и и Как поездка к Кангану. Не поздоровавшись, поинтересовалась она. А никак. Даже не видел его, в отличие от Ирисии, довольно ответил я. Посидели, поговорили. «Поговорили? Просто поговорили?» — не поверила она. «После того, как ты...» Лик с ней поступил, надеялась, что прибьёт. т д о б р а е вы, Ридганда. Да, девушка при виде меня дорогую посуду от радости ломать начала. Ещё и с ласками приставала. Приятно, конечно, такое внимание, но говорить после них больно». «Говорить?» Удивила и слитария, но потом и сама разулыбалась. Понятно. По морде заехала? Сколько раз? Не единожды. Вам бы понравилась эта картина? Уверена, что да. Ну а теперь давай без шуток, л и к а р д как прошла встреча. Сложно, но терпимо. Ненависти о б и д у у Ирисии ко мне сильные. Только лучше так, чем холодное равнодушие. Работать во благо Вертунга будем вместе, изображая пылких влюблённых, и любое внешнее проявление эмоций на пользу пойдёт. Холодной льдышке не поверит никто. Той б р е л л з в и Ницил совсем на глаза не показывался или совсем? Понятно. Значит, решил натаскать девчонку в делах, частично отдав ей руководство операции. Присмер и Согерт, конечно... Контролировать неопытную будут, но её слово главное. «Это хорошо или плохо?» — стерев улыбку с лица, спросил я. «Не знаю. Канган на тебя сильно зол и может из-за любой ерунды сорваться, поэтому его отсутствие во благо, а вот дочь тут сложнее. Образ Ирисии для всего свободного вертунга — прекрасная, добрая Эканганда». олицетворяющее всё лучшее, но насколько он соответствует истине, могут сказать лишь Жанир с безопасником. Личная жизнь р и с и и никогда не выставлялась на показ даже среди высшей аристократии и родственничков. Только эти двое по-настоящему вхожи в семью правителя. Осторожнее с ней. Кровь Звейницилов, как любят повторять Канган, действительно сильна. И если в дочери наберётся хотя бы полстакана её, то готовься к сюрпризам. Особо не перечь постарайся без выкрутасов обойтись». «Уже», — ничуть не р а с к а я в ш и с ь виноват, опустил я голову. «Не поняла?» Признался ей в любви. «Ты идиот?» — вскочила Литария, стукнув ладонью себя по лбу. «Мало прошлых проблем?» «Да, идиот». «Нет, проблем всё равно не избежать. Я действительно очень люблю Ирисию. Хотя это и странно звучит, но...» «Так значит, слухи не врут!» — раздался от двери голосок сестры. «Вы с ней полны чувств!» «Дочь!» — поморщилась Ридганда. «Тебя не учили стучаться, прежде чем войти!» «Но ведь Лик же здесь! Не думала, что секретничаете без меня!» — надулась с о р н е я «Тем более о таком!» «Не думать это у вас братцем семейное. Сама б не рожала, решила, что оба не от меня, и нагулял вас отец, дурый портовый. Теперь я не знаю, как поступить стоит после такого его признания Ирисии». «Так он еще и отважился ей признаться!» Счастливо взвизгнула сеструха. «Братик, ты просто настоящий герой и правильно сделал!» «Бери цветы, купи нечто редкое восхитительное в подарок, проберись тайком во дворец, ты же можешь!» И, склонив голову, с т о й на коленях, прочитай, к а н г а н д е романтические стихи, раскрывающие глубину твоих чувств. «Знаешь», — внимательно посмотрела на дочь Литария, «вот насчет «склонив голову» — это очень хорошая идея. Самая удобная поза, чтобы палач с первого раза попал топором по шее. «Ликард, тебе стоит прислушаться к сорнии. Я же со своей стороны обеспечу шикарные похороны и обещаю даже слезу пустить. Две ночек там от всего рода, музыку повеселее и надпись на склепе большими буквами. Спасибо, сестра, что надоумила!» «Мам, ну что ты такое опять говоришь?» — возмутилась девушка. «А говорю я про очень романтическое завершение всей этой дребедени». Потом, как злая мамаша, отдам тебя замуж за дряхлого, но очень богатого старика, и ты, девочка, будешь сидеть, заточенная в высокой башне, ожидая принца-избавителя, что без памяти влюблен, хоть никогда и не видел ранее. Верь мне, дождешься? Обязательно. Правда, годиком так, к 70 и не совсем принца, а старческое слабоумие, которое от твоего нынешнего будет отличаться лишь возрастом. Финал, все счастливы. «Ликард, добавить ничего не хочешь к этой замечательной истории?» «Только то, что обещаю, сестрёнка, приходить тебе в образе печального призрака, подвывая вздыхать на луны и пускать слезу не хуже маминой, держа собственную голову в руках». «Грубой вы!» — гневно воскликнула с о р н и и выбежала из комнаты. Литарея встала, закрыла дверь на ключ. Со вздохами красиво получилось, хвалю, — рассмеялась она. Теперь будет знать, как врываться без предупреждения. Но проблема это не отменяет. Ты что наделал, мерзавец? Не слишком ли любвеобилен стал, заимев не своё тело? Вначале род л а д о м о л и у с о в а теперь сама Иконганда свободного вертунга. Объясни, если сможешь. Постараюсь. С семьёй всё просто. Это сразу во мне было. А вот с и р и с и е Лик... Я ведь правильно понимаю, что теперь для вас есть два человека — Лик и Ликкарт? Литария молча кивнула, подтверждая мои догадки. Так вот, Лику она нравилась, правда, в л а с т и он сам себе нравились намного больше. Извините, ничего, уже привыкаю. В моей памяти слишком много личных сцен, связанных с ней. Сначала они вызывали естественное мужское желание, но потом уже моя душа стала прикипать к р и с и и со всеми её недостатками и достоинствами. И получилось, что, даже не будучи знаком лично с Акангандой, влюбился. Именно Ликард, а не Лик, глупо. Даже спорить не стану, но отступать не намерен. Ты подставляешь... всех ладомолиусов под гнев Кангана. Не совсем. Для этого и признался его дочери при первой же возможности, чтобы она привыкла к этой мысли. Дальше будет легче найти общий язык. А то й брел звейницил. Да не тронет меня, пока буду нужен, а после уже немного остынет и смирится. Тем более, что намереваюсь преподать себя с лучшей стороны, завоевав его доверие. Ри Согерт при последнем разговоре спросил, на кого я работаю. Ответил, не кривя душой, что на благо Вертунга. Только и сам теперь являюсь его частью. Значит, своё благо тоже забывать не стоит. «Ты такой же авантюрист, как и мой лик», — вздохнула Литария. «В той прошлой жизни я был другим. Предпочитал продумывать и просчитывать. Родители, друзья...» Всё было и от чистого сердца. Но семьи собственной не создал, так как не понимал, к чему подобное может привести. Страшила неопределённость, внутренняя неуверенность, что не унесу подобную ношу и могу сломать чью-то судьбу. Теперь же тело и воспоминания лика, а также собственная смерть никому не нужным одиноким человеком повлияли на осознание жизни. За счастье нужно бороться, не ожидая, пока оно само придёт, подпихнув себя под бок лентяя. Интересная теория, л и к а р д с о р н е е бы оценила. Честно говоря, я бы тоже, но риски. Пойми, беспокоюсь о семье. Вас это никак не заденет, обещаю. Кстати, насчёт рисков. Сделав небольшую паузу, продолжил я. После моей встречи с а к а н г а н д ы уверен, что должны очень скоро появиться тени для разговора. Лучше бы они нашли меня вне поместья, чтобы исключить даже малейшую случайность пострадать вам или с о р н и и Что там насчет дома в столице? Он твой при условии, что будешь держать в курсе всех событий и хотя бы раз в пару дней наведываться для отчета. Терять тебя из виду ненамеренно. Хорошо. «Вас тоже всегда буду рад видеть в гостях, если, конечно, желание возникнет». «Не возникнет, но жди в любой момент и не расслабляйся. Когда уедешь?» «Сегодня же». «Сорней попрощаться не хочу, а то полезут ненужные вопросы. Сделайте это за меня. Типа долг позвал, всё такое». «Легко», — улыбнулась уголками рта л и т а р е я г е р о й ушёл сражаться с драконом». Но ты бы с ней поговорил серьёзно. с о р н е е тебе с детства в рот смотрит. Даже сегодня возмутилась не так от моих слов, как твоим ехидством про призрака. Пойми!» Женщина налила себе в бокал лёгкого вина и, слегка пригубив, поведала интересную историю. Мой брат Браир был в юности очень похож на неё. Романтический идеалист. видевший лишь красоту жизни и в упор не хотевший замечать неприглядных её сторон. Несчастная любовь и ещё одно предательство близкого ему человека сломали неокрепшую психику. В результате появился циничный Мерта, Хирга-Двуликова. Боюсь, что дочка может пойти по его стопам, столкнувшись с жестокими реалиями. Повторять путь моего братца ей не стоит. Пусть уж лучше мы откроем Сорнии глаза, чем какой-нибудь подлец завлечёт её в свои сети. Уже разговариваю. Может, и Венцима привлечь? Ренгофар должен уметь строить подчинённых. Умеет, только не Сорнию. Любимица-дочка с ш е и не слезает у папаши. Да он сам её ни за что с неё не снимет. Поверь, ещё возмущаться будет, что маленькую девочку который еще рано испортили. Я же научилась сделать выводы из собственных горьких ошибок. «До встречи, л и к а р д резко свернула разговор мать. Проснувшись утром, Литария лежала и вспоминала вчерашний день. Точнее, даже не сам день, а самозванца. Почему-то в последнее время только о нем и думала. Не об ушедшем сыне. а именно об этом странном человеке, сочетающем в себе рассудительность, переходящую местами в мудрость и глупые отчаянные поступки, вроде признания и канганде в любви. Ликард стал настоящим наваждением, от которого хотелось избавить мозг. Думала, что хотела избавиться, но вчера, глядя на уезжающую с ним карету, вдруг ощутила грусть и пустоту. Почему? Неужели материнское сердце так реагирует на тело родного сына или есть еще на что-то? Так же тревожила Сорния. Уж она со своим прошлым отношением к брату обязана была почувствовать подмену, но, кажется, теперь еще больше восхищается им. Вроде ликор должен повлиять на нее благотворно, но где гарантия, что не переманит на свою сторону и не настроит против семьи? Пусть и заявлял неоднократно, что я ему мать, а Венцим отец, только пока это одни слова, а на деле. Лик тоже много всего говорил, а потом предал страну и свой род. «Доброе утро, Ритганда!» — ворвалась в комнату служанка с перепуганным лицом, прервав внутренний диалог хозяйки. «В ворота въехала карета Звейнецилов!» «Что?» — вскочила та. «Почему пропустили без моего согласия?» «Извините, но как?» «Ах да», — недовольно скривилась Литария, поняв свой ляп, «такому гостю р а з р е ш е н и я не требуется. Быстро будить Ритганду с а р н и ю если еще спит, и приводить нас с ней в порядок, Кангану Звеницилу предложить завтрак, выставив все самое лучшее к нему». Уже через минуту дом напоминал разворошенный муравейник. Метались слуги. повара и девушки-горничные с охапкой красивых платьев. Обе ретганды были приведены в подобающий вид в кратчайшие сроки. Остановившись у двери в столовую, Литария посмотрела на слегка взбудораженную дочь, еще не пришедшую в себя от такого раннего для нее пробуждения, потом громко выдохнула, внутренне собралась и, нацепив на лицо самую радушную улыбку из своего арсенала, вошла в помещение. «Рада приветствовать вас, ваше сияющее величие! В родовом гнезде Ладамуо...» Начала она, быстро осёкшись. «Был отчего?» о Вместо той Брелла Звеницила за столом, в расслабленной позе с чашкой кофе в руке сидел не он, а его дочь. «Извините, ваше повелительство...» Официальное обращение к ближайшим родственникам Кангана. «Я думала, что... ничего», — благожелательно улыбнулась Ирисия. «Наши с отцом кареты одинаковые, и не вы первая, кто попадается на подобное. Это я должна просить у вас прощения, что явилась без стука. Но сегодня, выехав на прогулку, вдруг поняла, что никогда не была в гостях у л а д о м о л ю у с о в Будем считать моё появление неофициальным визитом скучающей девчонки». «Добро пожаловать, Эко-Ирисия!» — радостно ответила Литария, чувствуя, как по спине пробежало целое стадо мурашек. Более достойной и прекрасной гости этот дом не видел. Солнечная гостиная, уставленная свежими цветами, бодрящая свежесть утра, три грациозные прекрасные женщины, мил о улыбающихся друг другу, извинящий от эмоционального напряжения воздух. Игра началась.